Глава 4. Кассиан. Племянница судьи. Кажется, в мои руки попал очень хороший козырь. Всё-таки внутреннее чутье никогда меня не подводило. Не зря оставил ее в живых. Хотя и понимал, что с такой несговорчивой особой придется очень сложно, и это будет стоить мне львиную долю моих нервов. Демоны мира. Не прошло и часа, как она оказалась здесь, а уже предприняла первую попытку сбежать. Но мои двуликие охранники вороны, сидящие на козырьке крыши, быстро доложили мне о ее жалкой попытке побега. На что она, черт возьми, надеялась? о ее интересном родстве мне поведал Ширайт, когда присоединился к нашей компании и услышал имя моей пленницы. Глум, Лагар и Ширайт были тем связующим звеном, позволяющим мне контролировать любую преступную деятельность, что разворачивалась во всем Инбурге. Они были не только моими помощниками, но и друзьями, с которыми меня свела судьба еще 18 лет назад. До недавнего времени только лишь они знали, как на самом деле выглядит волшебник, не считая Амины, конечно же. При мысли о младшей сестре в груди появилась неприятная тяжесть. Я был готов уничтожить любого кто был замешан в ее похищении. О том, что к ее исчезновению причастны мои враги, я уже не сомневался, хотя в первые дни надеялся, что это просто очередной финт моей неугомонной сестрички. Ба, протянул манерно лагар, увидев меня в дверях. Судя по твоему лицу, удивица от тебя без ума, Кас. Я окинул бесстрастным взглядом своего друга и повёл плечом, отмахиваясь от его назойливой реплики. Коснувшись своего лица, применил магию, чтобы залечить рану, нанесенную мне женской ручкой. Пошли прогуляемся, предложил я и схватился с спинки стула свое черное пальто. Куда? Хочу выпить. Ты пойдешь как Кассиан Эвельдор? Да, в магии сейчас нет нужды. Я знал, что Лагару нравится, когда я примеряю на себя чужой облик, но как же я черт возьми от этого устал. Хотя именно моя способность к метаморфным изменениям и помогла мне стать тем, кем я являюсь сейчас. Этот редкий дар достался мне от моего двуликого папаши, причисленного к лику Совета 12, и моей матери, обладавшей светлой магией. В то время как двуликие принимали образы животных, Я мог примерить внешность любого человека. Но для жителей столицы я был просто Кассианом Эвельдором, обычным богачом, живущим в особняке на окраине города. Никто и не догадывался, какие дела творятся за стенами этого роскошного дома. Пока мы с Лагаром шагали по ночным улицам Эйдафорда, я думал о том, где может быть Амина. Ты видел документы, которые мы взяли в кабинете Зальма? Ожидаются новые поставки артанга и опять в наш порт. Я уже поручил это Ширайду. Он проверит эту информацию и встряхнет своих людей, устроит засаду и найдет предателей. Не нравится мне все это кас. У меня чувство, что мы что-то упустили. У меня тоже складывалось такое впечатление когда мы с лагаром появились на этом чертовом празднике, чтобы я смог пообщаться со старым извращенцем, который, как выяснилось, оказывал Амине знаки внимания, я и подумать не мог, что мы найдем документы на контрабанду. Я вообще не подозревал, что владелец обычного музея может быть замешан в таких грязных делишках. Зальм слезно убеждал меня в том, что не имеет никакого отношения к исчезновению Амины, хотя сознался, что проявлял к ней настойчивый мужской интерес. За что он, в общем-то, и поплатился жизнью. Но больше всего я злился на себя за то, что не уследил за сестрой, и она подверглась домогательствам со стороны этого старого урода. Я был плохим братом, начиная с того момента, когда оставил четырехлетнюю сестру у ворот сиротского приюта и, буреваемый жаждой мести за смерть матери, умчался прочь до момента, когда позволил ей жить отдельно, решив, что никто не посмеет причинить ей вред, и ее безопасность в моих руках. Для меня до сих пор оставалось тайной, как мои недруги пронюхали то, кем она для меня является. Что ты собираешься делать с госпожой Люваль? Манерно протянул Лагар. Пока не знаю. Все зависит от того, какую информацию принесет мне Глум. Неужели ты не перевернул песочные часики, которые отсчитывают время ее жизни? Пока нет. Думаешь, она может быть полезна? На данный момент я думаю лишь о том, где искать новую ниточку, которая приведет меня к амине, процедил сквозь зубы. И надеюсь, что скоро я ее найду. В восемь часов утра, ещё сонным взглядом, я следил за петляющим по спальне глумом и слушал добытую им информацию. Рассматривая его начищенную до блеска лысину, низкий рост и сбитую фигуру, я не мог сдержать улыбку. Он действительно не походил на человека, присматривающего за всей восточной частью Инбурга. Всегда добродушный, улыбчивый, никто и не подозревает, что он с таким же веселым настроем может всадить несколько пуль в свою жертву или же перегрызть кому-нибудь горло, принимая лик волка твоей племяннице 23 года. Начал свой рассказ глум, плохо выговаривая букву Р. Этот дефект речи был его своеобразной визитной карточкой, но его картавость совсем не была отталкивающей, наоборот, придавала его манерной речи какую-то изюминку. Семья, муж, любовник, поинтересовался я, не понимая, почему мне это вообще интересно. Из близких родственников никого. Мать была двуликой и умерла при родах. Отец был одаренным. Он погиб в каменных шахтах, стараясь заработать средства на существование семьи. После гибели родителей Эвелин и ее старший брат Эрик попали под опеку бабушки, живущей в Вайстроу на окраине Франвиля. Семья жила небогата, поэтому когда Эрику исполнилось 19, он подался в столицу одаренных, чтобы стать законником. Но он был двуликим, из за этого к нему всегда относились предвзято. Ты же знаешь, что франвильцы нас недолюбливают. Глум задумчиво почесал свою аккуратную испанёлку и стряхнул невидимую пылинку со своего твидового темно синего пиджака. А у нее какой дар. Умеет считывать последние воспоминания по прикосновению. Бесполезный дар для этих мест. Но я бы так не сказал. По причине смешанной крови твоя Эвелин может использовать свой дар не только на одаренных, но и двуликих. На магах не может. Поспешил добавить Глум, вероятно, уловив в моих глазах немой вопрос. Мы встретились взглядами, и черт возьми, я был уверен, что он сейчас думает о том же, о чем и я. У твоей красотки редкий дар кас. Она может влезть в голову к двуликому. Это может быть нам полезно. Я и без тебя знаю, ответил задумчиво, понимая, что в моих руках оказался ценный подарок судьбы. Продолжай После смерти бабушки брат и сестра Люваль перебрались в Эйдафорд. За вырученные от продажи ее дома деньги они купили захудалое жилье в столице. И Эрик поступил на службу к дяде. В то время господин Анден Хаспет еще не был главным судьей, а служил в гильдии закона. И где сейчас ее брат? Был убит на задании. Сощурив глаза, Я смотрел на Глу, и вспоминал о том странном стеклянном сердце, которое забрал у Эвелин и так небрежно швырнул на пол, разбив его. Вспомнил ее реакцию на мой поступок и нахмурился. Бедная семья, погибший брат. Вероятно, эта безделушка много значила для нее. Было ли мне стыдно? Нет. Я всегда считал, что воспоминания должны жить в голове и в сердце, а не в вещах. А что по поводу дяди? Поинтересовался я, поднимаясь с постели и думая о том, как спалось моей красивой племяннице. Вчера я все же пожалел ее и отправил лагара в подвал отнести ей пуховое одеяло и подушку. Дать ей замёрзнуть насмерть в мои планы не входило. Анден Анденхаспит до сих пор не принял того факта, что его родная сестра вышла замуж за бедного одаренного франвельца. Он считал, что двуликие не имеют права на смешивание крови. «Еще один фанатик, заключил, усмехнувшись. В общем, если с Эриком он общался, то Эвелин долгое время не замечал. Но его жена и сын вполне сносно общались с дальней родственницей, а когда девчонка осталась совсем одна, Анден все же решил проявить к Эвелин немного благосклонности. Так они общаются или нет? задал я главный вопрос. Да. Но их отношения далеки от идеальных. В основном Эвелин живет одиночкой. Семья Хаспет недовольна тем, что она преподает в сиротском приюте. Я удивленно выгнул бровь и замер с рубашкой в руках. В приюте, уточнил негромко. Так моя одаренная пленница оказывается учительница. Для женщины, помогающей бедным сиротам, она слишком самоотверженно жаждала моей смерти. Да. Приют Митси». Но на вчерашнем празднике была с тетушкой. Вероятно, госпоже Хаспит захотелось вытащить племянницу своего супруга в люди. да уж. Вытащила, рассмеялся я. Но отпускать девчонку нельзя, Касс. У нее в подругах только жены законников, да и дядька судья. Я знаю. И что ты собираешься делать? я повернулся к Глуму, и застёгивая пуговицы черной рубашки, с улыбкой произнес буду извлекать из этого выгоду. Глум усмехнулся и натянув на свою лысую голову шляпу, направился к выходу. Когда в твоей голове появляются идеи, Кася, я начинаю нервничать, добавил он, выходя из спальни. Не переживай. Нервничать будет только Эвелин Люваль.